5 Эпиграф Надеюсь, вы мне простите, если я прибегну к слову правда. Говоря правда, я жду вопросов. Что такое правда? А правда существует? Вообразим, что существует. Слово есть, а посему есть и ощущение. Элен Сиксу. Примечание. Элен Сиксу, 1937 года рождения, алжирская французская писательница, поэт и философ, феминистка. Эпиграф. Цитата из сборника ее лекций "Три шага по лестнице писательства". Three steps on the ladder of writing. 1993 год. Лекция Школа мертвых» Конец примечания. Глава 1. Она карабкается на откос, где песчаник и тень пошатывается. Земля неупруга, не пружинит как море. На вершине садится передохнуть. За 15 минут ушла дальше, чем за многие недели. Тепло. Из моря встает луна, и лик ее мелкоичеистое золото. Свет мягок и прихотлив, но мод различает пейзаж. Деревья голы и серые, кусты потемнее, вдалеке намек на низкие холмы. В бинокль она ищет огонёк, например, тот, что видела с яхты. Но ничего нет. И неизвестно куда идти, ни тропинки, ни опознавательных знаков, лишь откос и серое деревья. Из моря выползает луна. Моть решает по возможности держаться берега, и поскольку влево путь слегка посвободнее, она сворачивает туда, к югу. И идет по кромке поляны над откосом, А потом деревья пихают ее к краю, и надо сворачивать прочь от моря. Луна всползла выше, и верхушки серых деревьев засеребрились, а земля внизу гола, темна, ухабиста. То и дело на пути черной изгородью воздвигается кустарник и приходится петлять. А один раз, когда мод огибает заросли Что-то рассекает ей кожу на плече, ювелирно, будто лезвием. После этого она ходит осторожнее. Распевают насекомые но вокруг мод тише. Пение всегда поодаль. У нее береговая болезнь. Поступ тяжела, но она шагает размеренно. Тень скользит по костям лунного света теряется в черноте, что темнее ее. Спустя миг выныривает под луну. Вспугнула птицу. Та прошмыгивает мимо лица, сердито молотя крыльями, и мот шарахается, падает. Когда встает, теряется. Где берег? Куда она шла? Из рюкзака достаёт компас. Светящийся кончик стрелки легонько подракивает. Мод ориентируется, снова опускается в путь, плывет меж серебристых деревьев по тропам, скорее воображаемым, нежели подлинным. Деревья и свет складываются узорами в уме. Игра в найди минимальное отличие. Калейдоскоп лунных веток, и все это обрывается так внезапно, что она теряет равновесие и шатается, как на краю обрыва. Стоит же она на краю дороги, ну, грунтовки, если это не настоящая дорога. Но машина здесь явно пройдет. Мод достает фонарик, светит влево и вправо. Затем под ноги ищет отпечатки покрышек и кажется, находит, хотя точно не скажешь. И снова надо решить, куда идти, и снова она сворачивает влево. По дороге идти быстрее, безопаснее, сильнее надежда вскоре отыскать помощь. Слева и справа те же кусты и голые деревья, сквозь которые она шла от самого откоса. Но впереди, даже если надо идти всю ночь, наверняка будет ферма, поселение, городская окраина, и мод воображает, Монотонный ритм ходьбы вгоняет ее в полудрему, как минует пригородные сады, притихшие развязки, безответно мигающие светофоры. Луна теперь в зените. Свет дробит воздух на пиксели, расстояние неясны. Мот останавливается попить воды, поесть изюму, затем надевает рюкзак и шагает дальше. Последняя женщина на земле, первая женщина, и тень её рябит в пыли грунтовки и глухо стучат кроссовки тихо. Удивительно, до чего тихо. Так проходит еще час, потом другой. Мод погружается в ночную тишину, раскачивается по вопиющей амплитуде ночи. Ноздри полны запахов придорожной травы. Постепенно, или она постепенно замечает, пейзаж справа меняется. Серебристые деревья редеют, затем исчезают. Их сменяют пальмы, высоченные, плавные, верхушки блистают лунным светом, у корней звездная тень крон. Мот забредает под эти пальмы, трудно удержаться. Кокосовые или другие какие-то собирают с них урожай. Вроде растут никак попало, похоже, высажены рядами. Она опять вынимает фонарик, шарит вокруг лучом, и его переламывают древесные стволы. Выключив фонарик, она слепнет. Раздумывает, не запустить ли фальшфейер в рюкзаке два, может кто увидит. Вместо этого присаживается под ближайшей пальмой, По-прежнему тепло. В голове от звуков её шагов стучит кровь. Мот пьёт воду. Ложится, под голову подсовывает рюкзак. Земля пахнет пряно. Но закрыв глаза, мод видит море, серое, серо-зелёное и безбрежное. Она спит, не видя снов, и пальмовые ветви в вышине порой шуршат словно дождь, хотя дождя нет. С позаранку... Расплетясь клубком под пальмой, она озирает окрестности, рощу, зримый мир, что красками сочится в приглушенный воздух рыженой земли, драной зеленью пальмовых ветвей, какой-то птицей прошившей рощу пятном живой желтизны, земля потрескалась, почти гола, и вопреки надеждам Ньюсина палыми кокосами, хотя некие плоды на пальмах висят высоко, не достать. Мот съедает горсть изюма, пьет воду, затем бродит по роще в поисках какой-нибудь постройки, а если и не постройки, то забора, свежей колеи, чего-нибудь, чего угодно, хранящего человечьи письмена, попадается ей только почерневшее кострище а рядом закопчённая консервная банка где живет крупное насекомое Мот возвращается на грунтовку первый час прислушивается ловя пение грузовика легковушки потом просто идет. кроссовки от пыли рыжеют тень съеживается, свет уже ослепляет и мод подолгу не отрывает глаз от земли от солнца не укрыться. Мод вспоминает шляпы на яхте, панаму Фантема, свою бейсболку. Погладку отпивает воду, поддается подозрению, что ходит кругами. Ложится в тени, пережидает самую жестокую жару и далеко за полдень снова отправляется в путь. 9:00. Судя по наручным часам, От часов никакого проку. День стынет. Небесная белизна сгущается до синевы, Приплывает дюжина облачков, но ни одно не заслоняет солнце ни на миг. По левую руку кактусы. Отдельные экземпляры в два человеческих роста. По правую и уже некоторое время кусты с желтыми цветочками. А дальше заросли гуще и зеленее. Голые деревья сменились широколистыми, и листья их зелеными зеркалами ловят свет скорее бы убежище сумерек, прохлада ночи. Мод идет вперед, потому что вперёд идет дорога, потому что чудится, будто остановиться сложнее и уж наверняка опаснее. Грунтовка впитала дневной жар. Тёплыми глотками жара поит мод. В сумерках выходят летучие мыши. Юркают суматошно, не углядишь. Перед носом со стрёкотом проносится жук. Мотылек размером с блюдце присаживается мод на плечо. С каждого крыла смотрит ложный глаз. И наконец-то луна, плывет сквозь верхушки крон, выкатывается на просторы неба, ненадолго позеленевшего, затем переменившего десять оттенков синевы с намеком на черноту. Мод упрямо преследует фантазия о прибытии в городок, в город, где метро терпеливо ждет первого утреннего поезда, но фантазия эта расплывчата, как целлулоид. По остальному мод по уши по маковку погружена в настоящее, в рыжую пыль и лунный свет, в приливы дыхания. А затем внезапным ходом в игре, которую она вроде бы начала постигать, разветвляется грунтовка. Тут мод впервые пугается. Один рука в дороге завивается в пустошь по правую руку, другой ныряет в леса в зелень по левую они одинаковой ширины ни столба, разумеется, ни указателя или может указатель есть что-то прячется на мысу расщепившим дорогу, но погружено в густую тень и надо приблизиться почуять, чтобы понять. Высохшая коровья шкура на палках опорах длинный череп. Мод включила фонарик. Проступает под кожей. Преображаясь, нечто оставляет само себя позади. Мод опять сворачивает влево. Так ведь и выходят из лабиринтов, верно? Постоянно поворачивая в одну сторону 20 ярдов, и она под пологом леса решает, что этой дорогой возвратится к берегу. Зря она потерялась. Зря блуждала в пальмовых рощах, шагала по дороге, ведущей в никуда. Она думает о яхте, о том, как хочет вновь увидеть ее. эту тварь, что чуть ее не убила. Тварь, что ее спасла. На месте яхта или о волокла яхты на глубину и болтается у берега лодка без огней навигационная опасность мод прикидывает сколько времени прошло после пальмовой рощи 10 часов 12 она спотыкается о корни по нескольку шагов подряд не открывает глаз дважды совсем сбивается с пути и заново отыскивает грунтовку для этого подключаются определенные клетки гиппокампа в кронах и среди корней слышится возня мелкого зверья лучше воображать, что зверье мелкое чьи-то быстрые когти взбираются по ближайшему стволу в каком-то ярде затем дорога выводит на поляну а выше не над нею звезды, распахнутая карусель ночи хотя бы фрагмент карусели и её края силуэты ветвей листьев словно вырезаны из черной бумаги Мот опускается на жесткую траву стаскивает рюкзак ложится подтягивает коленки к груди в голове играют нудные песни какие полагается любить детям. Может, дети их и впрямь любят. Где-то внутри еще ворочается план, но в основном нутро чует, что пора планов миновало. И пальцем не шевельнуть. Мод прижала к земле, придавила. Жизнь леса десять тысяч разных звуков беспрепятственно текут сквозь неё. На краю поляны Из стены черных дебри выскальзывает гладкая голова. На спящую женщину взирают немигающие неподвижные глаза, трепещут ноздри, лес затаивает дыхание. Затем голова убирается, и лес смыкается над нею, как вода. Когда мод просыпается, над головой бабочки, а на ноге сороконожка, длинная и толстая, с карандаш. Мод сбрасывает сороконожку, разглядывает оставленную ею сыпь. Вообще забывает про ногу и смотрит на машину. Лес постарался убрать ее поопрятнее, и она смахивает на машину с конверта пластинки 70-х. Отчетливый обрис автомобиля, но оплетенный лозами, щупальцами, усеянный крупными красными цветами. Мод идет к ней через поляну. Мот не настолько помешалась, не до такой степени рехнулась. Она понимает, что некоторых вещей на свете не бывает. Вблизи однако машина есть. Металл дышит солнечным жаром, На лобовом стекле рябит свет. Даже имеется антенна, аккуратно обвитая какой-то вьющейся порослью. Мод идет вокруг. Корпус длинный, какой-то охотничий универсал, длинный и низкий. Бока машины под растительным чехлом, словно выделаны под дерево, а при ближайшем рассмотрении взаправду деревянные. Надежды открыть дверцу нет. Тут надо полчаса пилить стебли, а некоторые толщиной с большой палец. Мод раздвигает лиственную занавесь у дверцы водителя. На стекле своя экосистема: Зеленый мех, лишайник какой-то. И мод ладонью протирает окошко, нагибается и заглядывает внутрь. Экстерьер автомобиля пострадал, но интерьер не тронут или просто распадается медленнее. На рулевом колесе чехол из подбитой темно бордовой кожи. Красная обивка на дверцах, широкие сиденья тоже красные, но посветлее. радиоприемник, открытая пепельница. Ключ в зажигании. На кольце болтается второй ключ. Сиденье диваны, с пассажирской стороны валяется пачка сигарет и зажигалка Zippo, на боку зажигалки флаг, в котором мод лицом прижавшись к стеклу распознает флаг Конфедерации. Все спыснуто пылью. все уснуло под красным абажуром обивки, зеленым абажуром ползучей листвы. Мот снова обходит машину, рассматривает ее, точно подумывает купить и находит пожеванные остатки бамперной наклейки, где написано: "А к Иисусу ты также приблизился?" Пусть машина что-нибудь ей скажет. Кто-то ведь на этой машине сюда приехал. Как они ехали? По дороге, которой вчера шла она. Или с другой стороны, куда надо идти сегодня, если она не решит вернуться. Но машина не смотрит ни туда и ни сюда. Она припаркована. У машины в запасе нет ясных посланий. Она не делится уликами. А те, кто на ней приехал, они-то куда подевались? Куда тут можно подеваться? Мот возвращается за рюкзаком. Воды осталась пара тройка глотков, примерно пятая часть пинты. Мод пьет, завинчивает крышечку, доедает изюм, надевает рюкзак, и лямки мигом нащупывают вчерашние намины. Сыпь на ноге распухает, и у мод искусано лицо. Москиты или еще какие насекомые, что сгущались над нею, пока она спала. Она снова останавливается перед машиной. Машина это усыпальница, хотя и пустует. Аромат красных цветов не сладок, да и сами они некрасивы. Развалились, распахнув крупные лепестки, изображают изнеможение. На ум приходят плотоядные растения, что захлопываются от прикосновения. Хотя желтые бабочки жёлтые, но не похожи на английских лимонниц. Этих словно вырезали из желтого картона или отскоблили от давно покрашенной желтым стены. Дрейфуют на восходящих воздушных потоках над автомобилем и вроде бы не считают, что их жизнь в опасности. Мод оставляет машину Сначала пятится, потом разворачивается и шагает в тень дороги, что петляя погружается в лес. Здесь, наверное, можно найти пропитание: ягоды, корни, листья, некоторые грибы, и все утро, первые часы она на ходу отламывает то и это, перемалывает зубами, пожирает лес по чуть-чуть. В полдень Назовем это полднем, когда свет обрушивается сквозь прорехи в лесном покрове, мот слышит уханье обезьян и подойдя ближе, видит целую стаю на дереве с пятнистой корой, как у эвкалипта. Только на нем, прямо на стволе, мот никогда такого не видела. Растут гроздья черных плодов размером с пинг-понговые мячики. Есть термин, как-то называется такое расположение завязи, но мод не помнит. Обезьяны едят эти плоды, пируют, и хотя орут на мод и скалятся, она сбрасывает рюкзак, забирается на нижние сучья, срывает плод и надкусывает кожуру. Внутри жилистая нежная мякоть, сладкая, как у виноградины. Мот сплёвывает косточки, снимает футболку, сооружает из нее мешок, набивает его плодами, слезает и сидит под деревом, не обращая внимания на негодующих обезьян. Один за другим вжимает плоды в язык и зубы. Остаток плодов складывает в рюкзак, надевает футболку и идет дальше. Вдоль дороги летит Крупная зеленая птица на спине несет свет солнца, словно впервые видишь, что такое зеленый. Мот не успевает пройти и 500 ярдов, живот скручивает спазмами, и она корчится у дороги, задыхаясь, опустошая себя, а потом некоторое время бредет в кошмаре его где по дороге на нее надвигается машина на тяжелой подвеске, подкрадывается со спины очень медленно, но все ближе и ближе. Впрочем, это настроение, этот страх отступают и начинается нечто иное. Новым манерам сказываются то ли изнурение, то ли черные плоды, и мод словно скользит без усилий. Без боли не могу остановиться, кричит она, и голос ее, ее английские слова в этих декорациях экзотичнее любой зеленой птицы. Иногда она почти бежит, ноги легко переступают по толстому ковру тропы. Женщина на грани взлета. Все, что в ней есть, странствует вместе с нею. Позади не струится длинный шарф памяти, нет ни единой посторонней мысли, она идет, она бежит. Завитки волос влажно липнут к лицу и шее. Сердце ее, биение крыл, во рту безводная пустыня. И вот так она танцует и выступает прочь из леса и видит, что мир кувырнулся в ночь что под ногами у нее звезды, и бледно-фиалковый горизонт, и разнеженное море, сбрызнутое звездным светом, и запах моря, как кровь ее вен, как медь во рту. 10 шагов влево, и она выйдет из за лесного занавеса. С минуту она стоит, ее дыхание истрепывается в ничто распадается на клочки и ниточки, на обрывки ниточек. Потом она ложится, где стояла, сворачивается клубком на тропе, прислушиваясь к глубокому отражению моря и млечный путь над нею, мерцает в синей дымке, а свет на миг полосует небо и сгорает дотла.